Эпилог. Адвокат. Москва, 1999 год. Постепенно я уже стал забывать об этом деле. Но где-то в январе 1999 года мне вдруг позвонил Виталий и попросил о встрече. Встретиться мы решили в тот же вечер в самом центре Москвы. Виталий пришел один. Он был одет в темный костюм, белую рубашку и галстук. Он очень похудел, глаза были грустные. Мы поздоровались. «Как дела?» – спросил я. Ничего хорошего. А что случилось? Оказывается, за это время у Виталия произошли серьезные изменения в личной жизни и в бизнесе. Так получилось, что с женой он развелся. Лена не выдержала такого напряжения, они совсем рассорились. Я был очень удивлен. Как же так? Мансура нет, и весь ужас для тебя и для нее закончился. Сейчас бы самое время жить нормально. Не знаю, наверное, что-то внутри сломалось. Печально сказал Виталий. «В общем, теперь я холостой». «А как бизнес? Надеюсь, тут все благополучно?» Но Виталий только махнул рукой. «С бизнесом тоже плохо. С рынка мы ушли». «Как ушли? Да так. Теперь там другие люди стоят. А мы никакого отношения к ним не имеем. Кстати, Костя со своей женой тоже развелся», – добавил Виталий. «А как Егор? Женился, но семейная жизнь не сложилась. Короче, он по-прежнему один». «А что слышно про того?» Про Даню, который был у тебя в коттедже. «Даня?» – Виталий помолчал. «Собственно, поэтому я и пришел. Даня находится в розыске. Я не знаю, где он скрывается». «Да мне это и не нужно. Я же не следователь. И потом, это его личное дело». «Я пришел именно по этому поводу», – повторил Виталий. «Даня попросил меня. Он мне время от времени звонит», – быстро добавил Виталий. «На мобильный. Так вот, он попросил меня, чтобы вы, если сможете...» «Пошли на суд». «На какой суд?» – поинтересовался я. «Через несколько дней в московском городском суде начинается слушание дела бывшей бригады Мансура. Всех обвиняют в убийствах и в бандитизме. Вы не могли бы там присутствовать?» «В качестве кого? Адвоката?» «Нет. Просто посидеть и послушать». «А почему ты сам не хочешь это сделать?» «Я никак не могу. Меня могут привлечь к этому делу как свидетеля». «Ведь любой со скамьи подсудимых может сразу указать на меня». «А зачем тебе нужен этот суд? Дождись приговора». «Нет, нет. Я хочу знать, как будет проходить судебный процесс. И, конечно, все по приговорам». «Хорошо», — сказал я. «Если он будет открытым, то я смогу его посетить». Так мы и договорились. Почти неделю я ходил на заседание Московского городского суда. В зале заседания были предприняты беспрецедентные меры предосторожности. Всех посетителей обыскивали самым тщательным образом и проверяли у всех документы. Надо сказать, что на суде все ребята шли в отказ. Каждый из них говорил, что был лишь пешкой в игре, которую вел Мансур. Все убийства и разборки, естественно, валили на мертвого шефа. Наконец, были вынесены приговоры. Я вышел на улицу с каким-то странным настроением. Все, что я уже слышал от Виталия и Дани, подтвердилось на суде. Я сел в машину, проехал немного. Затем остановился и набрал номер мобильного телефона Виталия. «Ну что?» – спросил он сразу же. «Надо встретиться». Через 30 минут я был в условленном месте, где он меня ждал. Я протянул ему листок бумаги. «Что это?» – не понял Виталий. «Тут приговор каждого из бандитов. Кто сколько лет получил?» Виталий просмотрел записи и тут же вернул листок мне. «У вас, извините, почерк не очень разборчивый. Прочтите сами, пожалуйста». Я начал перечислять. Итак, по 15 лет дали Дмитрию Русину и Роману Губазу, по 10 – Аркадию Воронову и Александру Маслову, 5 лет – Кириллу Соколову. Геннадия Сафронова малыша на суде не было. По нему объявлен федеральный розыск. Кстати, в конце января 99 года малыш случайно был задержан при банальной проверке документов. Спустя некоторое время его тоже судили. Но доказать причастность малыша к убийствам не удалось. Да и следствие такими фактами не располагало. Он лишь участвовал в похищении Целько, а также помогал расчленять трупы Галанина и Селехтидинова. Поэтому Сафронов был осужден только по статье «Бандитизм». Да и этого ему было немало, конечно. «А про Даню ничего не говорили?» – разволновался Виталий. «Ничего». Мы помолчали. Потом я в свою очередь поинтересовался, а какой срок получил душман. «Пятнашку ему дали», – вздохнул Виталий. Чуть позже он протянул мне конверт с деньгами. «Возьмите», — сказал он. «Это вам за беспокойство». «Нет, мне ничего не надо». Я усмехнулся и, пожав руку Виталию, пошел в сторону своей машины. Вдруг какое-то необъяснимое чувство заставило меня обернуться. Я увидел, как Виталий говорил о чем-то с человеком, внешность которого показалась мне знакомой. По-моему, это был Данька. А может быть и нет. Кто его знает?